Проснувшись, она сразу вспомнила о зеленой пятерке и еще какое-то время продолжала лежать в постели, перебирая в памяти события вчерашнего дня. Их было так много. приятное Олег, проведенный с ним вечер, и страшная зеленая машина у подъезда, водитель которой явно ее преследовал. Зазвонил телефон. «Как дела?» – вкратчиво спросил Шурик. Проснулась. Он сделал тебе предложение? Да, завтра идем в ЗАГС. В какой ЗАГС? Растерялся агент. Заявление подавать. Поздравляю. Хмуро сказал Шурик. Видимо, замужество подопечной не входило в его планы. Я пошутила. Олег ведет бракоразводный процесс со второй женой. Мне же просто предложил переехать к нему. Ты, конечно, согласилась. Я сказала, что подумаю. Умница! Надо дождаться, чем ответит Василий Андреевич. Никогда. Правильно. Когда он тоже предложит тебе содержание, с Чеплыгином можно будет стрясти кругленькую сумму. Тебе десять процентов. Рина, девочка, а кто все устроил? «Для чего нужен посредник? Разводить клиентов на бабки. Без меня ты получила бы гораздо меньше. Я делаю тебе цену». «Мы с Олегом вместе встречаем Новый год». «Ты с ним переспала?» «Я не хочу с тобой об этом говорить». «А с кем?» – искренне удивился Шурик. «Я тебе как мать, поэтому держи меня в курсе». Не беспокойся, я тебе позвоню. Торопливо сказала она и дала отбой. Как же от него избавиться? Вот надоел. Денег, что ли, дать? Или куклу? Шурик ведь этого добивается. Но что в ней такого особенного? В этой кукле? И в какой именно? Она уселась напротив полок, где была расставлена Ринина коллекция. И долго смотрела на кукол, но так ничего и не поняла. Из дома она решилась выйти только под вечер, а перед этим открыла окно и чуть не по пояс высунулась из него, ища глазами зеленую пятерку. Вглядывалась в стоящие у дома машины, пока не посинела от холода. Вроде уехал. Оделась потеплее и спустилась вниз, а открыв дверь подъезда постояла минут пять, присматриваясь. Зеленой машины, заляпанной грязью, не было. Надо сходить в магазин, холодильник пуст. Не сидеть же всю оставшуюся жизнь в осаде, томясь от неизвестности. Оставалась маленькая надежда, что все это ей показалось. Никакой слежки нет, и она решилась. Но пока шла в магазин, чувство, что каждый ее шаг контролирует, не проходило. Стемнело, зажглись фонари, тусклый свет которых еле-еле пробивался сквозь пелену мокрого снега. Прямая как палка на негнущихся ногах, Она прошлась по супермаркету и, почти не глядя, заполнила корзину для покупок продуктами. Домой возвращалась, пристроившись за парой, парнем и девушкой. Но те свернули раньше, чем она шагнула на асфальтовую дорожку, в обход детской площадки, которая отделяла ее от спасительного подъезда. Сзади раздался шелест автомобильных покрышек. Именно шелест. Машина не ехала, кралась. Она обернулась. Зеленая пятерка. Мелькнуло лицо водителя, такое, что ей стало страшно. И она побежала через площадку по грязной жиже из сталого снега вперемешку с песком и землей, к дому. Ноги мгновенно промокли. Хлопнула дверца машины. Она закричала. Тускло светили фонари, улица была пуста. Потом мелькнула тень, кто-то рванулся на перерез. Обернулась, водитель пятерки, бросив машину, бежал за ней. И она заметалась. Куда? Вправо, влево, назад, вперед. В глазах было темно, сердце зашлось от страха. Ноги стали ватными. Казалось, что дом так далеко. Она не понимала, что стоит на месте, в то время как надо бежать, спасаться. Вдруг кто-то схватил ее за руку и торопливо сказал. — В подъезд, быстро! Они побежали. Водитель пятерки вроде бы отстал, свидетель испугался. Взлетев по ступенькам крыльца, она дрожащей рукой набрала код. Рядом стоял. Володя. «Заходи! Быстрее!» Она влетела в подъезд. Володя следом. Тяжелая железная дверь захлопнулась за ними и стало темно. Они оказались в холодном темном предбаннике, крохотном помещении между двумя дверями. «Давай сумку. Почему у вас консервишки нет?» Сердито спросил Володя, пытаясь отобрать у него тяжелую сумку с продуктами. Она нехотя разжала липкую от пота руку. Была. Кризис. Людям денег жалко. Глаза постепенно привыкали к темноте предбанника. А зачем она? Был бы свидетель. Отсюда и позвонили бы. Куда? Растерялась она. В милицию. Не надо милиции. Значит, ты ее убила. Потому и милиции боишься. Кого? Испугалась она. — Рину? — Нет, не я. — Идем к тебе. Поговорим. Он открыл дверь и шагнул на свет. Она поплелась следом. — Как тебя зовут? — спросил Володя, когда лифт тронулся. — Марта. — Редкое имя. Это твоя квартира или съемная? — Моя. Когда ты догадался? — Сразу, но поверить не мог. И понять, как. Это же ее лицо. Люди не могут быть так похожи. Мне стало интересно. И я позвонил Шурику, узнал твой адрес, приехал сюда. И тут мне стало еще интереснее. За мной следят, да? Ты не все знаешь. А вот я здесь со вчерашнего вечера. И ночью был. Ночью я спал, сердито сказал Володя. Понять бы еще, что происходит. И я всего лишь хотел узнать, что с Риной. Ты ее любил? Она была очень красивая, пластичная, грациозная, как лань. Такой дар, редкость. Просто создана для работы модели. Лифт остановился. Она полезла в карман за ключами. Рассказывай. Велел Володя, усевшись на диванчике в кухне. Она отвернулась, делая вид, что ищет чашки. Стоя к нему спиной, сказала. «Я не виновата. Это все, Георгий Рубенович». «Кто?» «Пластический хирург». Он отключил Рину от аппаратуры. «Но почему?» Она вернулась к столу с чашками, стараясь не смотреть на Володю, сказала. «Я была очень некрасивой. С этим и пришла в клинику» мне хотелось иметь лицо модели. георгий рубенович объяснил какие могут возникнуть проблемы и я почти отказалась от этой мысли, но через какое то время он позвонил сказал что может мне помочь. я приехала в клинику и увидела лежащую в коме ирину как она оказалась в коме не знаю клянусь что не знаю а потом Была операция. Она разлила чай и уселась на стул напротив Володи. Их глаза, наконец, встретились. «Где ее тело?» – спросил Володя. «Не знаю», – Георгий Рубенович сказал, – «в овраге». «Значит, он ее убил». Он отключил рину от аппаратуры. «Это одно и то же. Ты-то зачем согласилась? Это ж надо!» С живого человека лицо содрать. Володя передернулся. Он сказал. Она нервно стала помешивать сахар в чашке. Сказал, на запчасти разберет, на органы и продаст по отдельности. Богатый любовник Ирины ее бросил, когда она оказалась в коме. Я сама не понимала, что делаю. Поставили перед фактом. Вот лицо. Оно может стать твоим, вези деньги. Я лежала на операционном столе, когда поняла, что я не должна. Я сказала, стойте, но меня не услышали или сделали вид, что не слышат. — Откуда у тебя деньги на такую дорогую операцию? — Квартиру продала. — Ну, допустим, ты согласилась на пересадку лица Арины. Операция удалась, вижу но почему-то решила выдать себя за нее. Он велел, Георгий Рубенович. Чтобы скрыть убийство? Да. А ее вещи? Кольцо с сапфирами? Володя показал на ее руку. Это меня поставило в тупик. На тебе были ее вещи. Я даже подумал. Тьфу ты! Подумал, что спятил. Где ты все это взяла? Кольцо, кулон, ее куртку. Украшения сняли с Ирины в клинике, перед операцией. Георгий Рубенович велел мне это надеть. Дал ее адрес, ключ от съемной квартиры. Что я могла сделать? Он на меня давил. Он и Валя, медсестра, его любовница. Они меня заставили. Значит, ты теперь за двоих. За Арину и за Марту. Но как тебе это удается? Мне не удается. Я ни то, ни другое. Отчаянно сказала она. Я запуталась. А теперь еще и это. Убить хотят. У нее губы задрожали. Они не за Мартой охотятся. За Ариной. Хотела жизнь модели? Получи. Счастлива, да? Смеешься. Не до смеха. Если честно, мне тебя жалко. Но ты попала. Что делать-то будешь?» «Ты сказал, они?» «За тобой следят двое. Но я видела только зеленую пятерку. Потому что те другие, профессионалы. Ты их и не заметила. Я-то здесь со вчерашнего дня. Приехал почти одновременно с Шуриком. Пока топтался у машины, он вошел в подъезд. Я решил подождать. Я ведь сразу понял, что ты не Ирина. Я сделал сотни ее снимков» знал особенности ее сложения, каждую ее родинку. И потом... У нее был талант фотомоделей. Человек, конечно, может измениться, но профессиональные-то навыки остаются. Она перед камерой жила, а ты застыла, как солдат на плацу, руки по швам. Я даже растерялся. Что делать? Пригласил тебя в кафе, заказал латте, которую Ирина терпеть не могла. В общем... Проверку устроил по всем правилам. Усмехнулся Володя. Другой человек, а лицо ее, нос, губы. Я ведь до сих пор не верю, что такие операции возможны. Пересадка лица? Фантастика! Пока еще единичный случай. Она отвела глаза. Я до сих пор не знаю, как поступить. Сюда пришел из любопытства. Убили кто? — Кто ты такая? — припарковался рядом с зеленой пятеркой. Тогда я еще не знал, что это по твою душу. Сидел, думал. В милицию пойти? А смысл? — но разве ты не любил ее? — Любил? — Володя задумался. — Это скорее профессионализм. Мне жаль, что такая красота потеряна. Я надеялся сделать из Ирины супермодель, прославиться. Красивый такой зверек, совсем без мозгов. Но красивый. Ее красота завораживала. У меня руки дрожали от нетерпения, когда я брался за фотоаппарат. Просто чудо! А с тобой что делать? Спасать? Мне еще не надоело жить. И до чего ты додумался, пока ждал меня? ни до чего. Вы вышли вместе с Шуриком. Я смотрел, как ты садишься в машину, если честно, оценивал твои шансы. И как? она жалко улыбнулась. — Никак. Во всех смыслах никак. Едва вы тронулись, зеленая пятерка тоже поехала. — Опа! — подумал я. — Прямо шпионский боевик. Хотел было ехать следом, но тут увидел другую машину. Неприметная, серого цвета. В ней двое. Откуда они взялись, я не понял. И нельзя было с уверенностью сказать, что они тоже за тобой следят. По дороге к ресторану я их потерял. Зато пятерка нахально к вам приклеилась. Второй раз я увидел серую машину у ресторана. Они, похоже, профессионалы. На частных сыщиков смахивают. Выполняют чье-то задание. А на пятерке? Один. Странный тип. На уголовника похож. Я даже заметил татуировку на левой руке. И что ему от меня надо? От Рины? А если я ему скажу, что не она? Про пересадку лица расскажешь? Усмехнулся Володя. Думаешь, он поверит. Это похоже на сказку. Я сам до конца не верю. Ищу какие-то объяснения. Но я правду сказала. Растерялась она. Дай мне адрес клиники. Зачем? Ты жить хочешь? Сердито спросил Володя. Да, но... У тебя положение безвыходное. В милицию ты пойти не можешь. Придется ведь всю правду рассказать. Об операции, о том, где тело Рины. Пойдешь под суд, как соучастница. Но я ничего не делала. А если в зеркало посмотреть? Хорошо. Она продиктовала ему адрес клиники, после чего сказала. Я не верю, что ты пойдешь в милицию. Вот здесь ты права, не пойду. Но с какой стати мне тебе помогать? Тогда зачем ты меня спасал? Сам не знаю. Вижу, девушка бежит, а за ней верзила с ножом. С ножом. Ведь у него был зверский, это точно. Насчет ножа не уверен, но мне так показалось. Я, кажется, знаю, в чем дело. Я внимательно слушаю. Шурик говорил про куклу. У Рины была коллекция кукол. Что-то опасное в них есть. А где она сейчас, эта коллекция? У меня, в спальне. Дай глянуть. Идем. Какое-то время Володя внимательно разглядывал кукол. Одну даже взял в руки, повертел, поставил на место, после чего сказал. Кукла как кукла, никакой опасности я не вижу, просто игрушка. Сувенир. И вдруг ей в голову пришла идея. Володя, помоги мне. Как? Увези их отсюда. Куда? К себе домой. А зачем они мне? Пусть у тебя пока полежат. Если я выйду из дома с коробкой, меня остановят. А тебя никто не знает. Или они тебя заметили? Вроде бы нет. Серой машины сегодня не было, только пятерка. Но я его, похоже, спугнул. Вывези их отсюда, этих кукол, прямо сейчас. А дальше? Пойдем в милицию. Ты серьезно? Давно надо было это сделать. Пойти и все рассказать. Хочешь оформить явку с повинной? На снисхождение рассчитываешь? Ага. Если дадут срок, то условно. А ты хитрая. Ладно, уговорила. Я их отвезу в студию. В редакцию журнала. Зачем? Я снимаю помещение Новослободской. Подвал старого дома оборудован под студию. Там я и работаю. Беру и частные заказы. Портфолио делаю. Снимки для рекламы. Туда я и отвезу кукол. А потом вернусь. Заодно посмотрите нет ли поблизости тех, что на серой машине. И я как оценю обстановку, тебе позвоню. Хорошо, у меня есть пара чемоданов, помоги упаковать. Какое-то время они возились с куклами. Приняв решение, она успокоилась, теперь удачи бы. Фарфоровых, деревянных и тряпичных красавиц они перекладывали газетами и поролоном, чтобы в дороге не повредились. Где-то через час Володя с двумя чемоданами в руках вышел из ее квартиры. Она с бьющимся сердцем стала ждать его звонка. От этого зависело все. Наконец зазвонил ее мобильник. «Я в машине», – глухо сказал Володя. «Куклы в салоне». Никто не заметил. «Вроде чисто». Как заправский сыщик сказал он. Зеленые сбежали, серые пока не объявились. Никого нет. Отлично. Может, и ты со мной, раз никого нет? Не будем рисковать. Я буду ждать тебя здесь. В милицию надо обращаться по месту жительства. Логично. Ты кто по профессии? Часом не бухгалтер? Как ты угадал? Фальшиво рассмеялась она. У тебя в голове, похоже, калькулятор. «Не скучай, я быстро!» «Не спеши, будь осторожнее!» «Ты что, за меня волнуешься?» «Кукол, не побей!» После короткой паузы она вновь взялась за телефон. «Олег?» «Да». «Я не помешала?» «Нет, конечно. Я все думала о нашем разговоре. Зачем ждать Нового года?» «То есть ты хочешь ко мне переехать?» «Да, прямо сейчас. Чем быстрее, этим лучше. Ты мог бы за мной приехать?» «Прямо сейчас? Да. Хорошо. Я пока соберу вещи». «Только бы он успел раньше Володи. Только бы!» Она прикинула в центре пробки, а в районе метро Слободской улицы узкие. Да еще и паркуются плотно. Не развернешься. Шанс есть. Володе надо доехать до студии, а потом вернуться обратно. Два конца. А Олегу один. Он уже едет сюда. Успеет. Она поспешно стала собирать вещи. Надо взять только самое необходимое. Документы, минимум одежды, ювелирные украшения, косметику Рины, ее духи. Через час она была готова. Какие эти мужчины, оказываются наивные. В милицию она пойдет с повинной. Ага, жди. После всего того, что пришлось выстрадать, сложнейшей операции, тяжелейшего периода реабилитации, потерянного здоровья, ведь она теперь сидит на таблетках, и признать поражение, сдаться на милость милиции, обойдутся без подарка. Зазвонил телефон. Она схватилась за трубку. Володя. — Ма... Рина! Как тебя называть-то? — Как хочешь. — В общем, я попал в пробку. В Москве метель. Когда приеду, не знаю. — К утру приедешь? — К утру непременно. — Я жду. Прошло еще полчаса. Опять зазвонил телефон. На этот раз Олег. — Ты собрала вещи? — Да. — Здесь пробка. Снегопад начался. Москва скоро встанет. — Как ты? — как можно нежнее, — спросила она. — У тебя будут часа через два. А вот когда мы приедем домой, не знаю. — Утром. — Скорее всего, да, утром. Но ведь мы не будем скучать. — В машине? — Нет, не будем. У нас интересный разговор получается. Он рассмеялся. Я как раз слушаю бизнес-новости. Хотелось бы с тобой обсудить. Заодно узнаем друг друга получше. Да, пробка – самое место. С иронией сказал Олег. Я тебя жду. Она старалась говорить спокойно. Вот она, удача. Метель спутала все планы. Возможно, те, кому поручили за ней следить, тоже сидят в пробке. И верзила, что на зеленой пятерке. Или в аварию попал. В такую погоду не мудренок. Видимость плохая, на дорогах снежная каша. В ее положении только на везение ей приходится рассчитывать. Из-за плохой погоды ей, возможно, удастся ускользнуть от преследователей и обмануть Володю. Пока она не готова обсуждать с ним свою дальнейшую жизнь. И кукол здесь нельзя оставлять, ровно как и коллегу вести нельзя. Он обязательно спросит, что это такое, зачем? Девочка в куклы не наигралась. Она вскочила, прошла на кухню, потом вернулась в комнату, зачем-то зашла в спальню, взгляд скользнул по пустым полкам. Решение принято. А верное оно или нет, покажет время. Она больше часа так и ходила по квартире, из угла в угол, включая свет то в одной комнате, то в другой, то на кухне. Время тянулось медленно. Она вся извелась.